Интерлюдия Кадургу пришлось сильно постараться, чтобы буквально по крохам собрать у жителей деревни Хаши нужные ему сведения. Он провел среди угаев три дня, использовал дюжину мороков, маскируясь под местных и постоянно прислушиваясь к их разговорам. Самой обсуждаемой темой в деревне было изгнание некого Ашида, которого впоследствии так и не удалось поймать, хотя охотников получить пять больших монет серебром нашлось немало. Дрек не совсем понял, зачем было изгонять, чтобы потом ловить, но расспрашивать, естественно, никого не пытался. Он только слушал и старался долго на одном месте не задерживаться. В разговорах об изгое изредка упоминался странный волшебник, которого тот упустил. Сумев не привлечь постороннего внимания, Кадурк вскоре вышел на охотника, который вместе с Ашидом участвовал в той вылазке. Дрек попросту выкрал бойца из села с пристрастием допросил, выбив из того все подробности злополучного дня. Со слов охотника получалось, что прибывшего в степь чужака захватили мириги. однако на их беду рейдеры столкнулись с угаями, которые легко отобрали ценную добычу. Затем пленник неожиданно взбрыкнул и при помощи поглотителя каким-то невероятным образом запустил собственную инициацию. Но это ж каким нужно быть идиотом, чтобы приставить к собственному горлу смертельно опасную вещицу? Выходит, он точно не знал, с чем имеет дело. А еще это желтая вспышка с высвобождением энергии. Получалось, что поглотитель, вместо того, чтобы отобрать тень, был вынужден отдать все, что сам загробастал ранее. Неужели дремавшая в чужаке тень принадлежит к сонму величайших? Другого объяснения у меня просто нет. И что из этого следует? Эту тень не извлечешь поглотителем. нужны совершенно другие методы. Скорее всего, довольно сложный ритуал, который проводят в особом месте. И такое место имеется на острове Дрегов. Новости, безусловно, обрадовали Кадурга. В его поле зрения попала грандиозная добыча, однако изловить, а тем более поглотить ее, тут возникали нешуточные проблемы. «Моя задачка переходит в разряд трудно решаемых», – размышлял Дрег. Носитель нужен мне живым раз, о нем никто не должен знать два, его необходимо уговорить на ритуал три. Как же все усложняется. Есть, конечно, и более простой способ, но тогда вместо тени мне достанется всего лишь блик, а это равносильно обмену полновесной золотой монеты на презренный медяк. Помимо пересудов об изгнании Ашида, Гая обсуждали недавний визит в их селение кочевников, которые носом рыли землю в поисках подлых убийц своих воинов. Среди погибших оказался и третий сын вождя. Ковчевники подозревали мириков. Местный шаман подтвердил их версию, поведав, что среди рыскающих по степи пограничников имеется маг с огненными способностями. Морок внешности деревенского воина Кадурк пока не снимал, поскольку отошел недостаточно далеко от Хаши. В этом облике после допроса он собирался добраться до спрятанной лошади, которая под видом большого камня спала, убаюканная чарами. Набег кочевников? А ведь это может мне помочь. Наверняка во время схватки чужаку придется себя проявить. Главное проследить, чтобы обладателя могучей тени случайно не прикончили а, к примеру, схватили, чтобы жестоко казнить в отместку за подло убитых воинов. Дрек усмехнулся. Идея ему очень понравилась, но требовала тщательной проработки. Стоя над трупом Угая, Кадург даже не подозревал, что за ним наблюдали. Он считал, что в Хаше не может быть никого, хоть наполовину сравнимого с ним магической силой. В основном так оно и было, кроме одного из помощников местного шамана, который обладал всего двумя полезными способностями. Мог под любым мороком обнаружить чародея и становиться невидимым для обладателей магических способностей. Кстати, из Круашида первым заметил, сообщил о ней своему хозяину именно этот угай. Он же доложил шаману и о появлении чужого волшебника, за которым было приказано проследить. Когда пришлый маг выкрал воина из деревни, а вызволении соплеменника не прозвучало ни слова. Шаману гораздо важнее было узнать, что вынюхивал маскирующийся гость. Спрашивал о Башуге, выслушав доклад задумчиво переспросил шаман, и о чужом волшебнике с поглотителем? Очень странно. Говоришь, у него темный цвет кожи? Как и у любого Угая, он постоянно менял облик под кого-то из наших. Шаман больше всего опасался завистников, которые могли подослать в деревню шпиона, поэтому хотел узнать цели лазутчика. «В деревню чужак не вернулся», — вслух рассуждал шаман, перебирая жемчуг на бусах. «И откуда он пожаловал? Наш или из Мерегии?» «Мне показалось, его больше интересовал тот пришлый, которого упустил шит А еще про кочевых много спрашивал. Нападут ли они на Ибериум?» «Значит, не из наших», — облегченно выдохнул шаман, «поскольку любому Угаю было ясно, что набег кочевников — лишь вопрос времени». Неужели тот странный маг умудрился уйти от миригов, и они теперь пытаются выяснить, не попал ли он к нам? Мудрейший больше всего опасался возможного расследования Ковена шаманов из-за Ашида. Никто из деревенских так и не сумел найти изгоя, чтобы содрать кожу с клеймом. Если изгнанный каким-то чудом добрался до соседнего селения и сумел уговорить видящего... Впрочем, это было совсем уж из области нереального. Однако хашинский шаман чувствовал бы себя гораздо спокойнее, имея доказательства смерти Ашида. «Охотники сообщили, на границе готовятся к набегу. Мериги усилили дозоры и не выходят в степь», — произнес слуга. «Получается, соседи тоже ни при чем. Очень странно. Кто же тогда к нам пожаловал? Неужели дрэги? Для них еще слишком рано». Я бы мог проследить за ним и дальше, господин, но у меня был строгий приказ. Ты все сделал верно. Этот тип может еще вернуться. Вот тогда и поговорим с ним.